Мы отправились к Витьке. Седловой суетливо бежал рядом, бдительно поглядывая на часы в моей руке. «Только не уроните!» — попросил он. Но я держал часы крепко, борясь с ощущением нацепить их на руку. Мы вошли к Витьке в тот момент, когда он наполнял водой из крана большое ведро. Корнеев покосился на нас и поздоровался с Седловым. «В живую воду будешь превращать?» — спросил я. «Нет, конечно». Пол хочу протереть, насорил сзади, неудобно так оставлять. Сейчас я. Витька, погляди. Я протянул ему часы, и Луи Иванович принялся рассказывать историю их таинственного появления. Корнеев заинтересовался. «Хорошо сделаны», — одобрительно заявил он, покачивая часы на ладони. «Изящно». «Магия?» — полюбопытствовал я. «Да нет, они пахнет Сашка, ты их открывал?» «Нет». Витька порылся в столе, достал тонкую отвертку. Задумчиво посмотрел на часы и поддел заднюю крышечку. Та, щелкнув, отвалилась. «Осторожно, осторожно!» – заволновался Луи Иванович. Мы склонились над часами. Внутри они были заполнены крошечными детальками, соединенными совсем уж тонкими проводочками. Я углядел что-то, напоминающее резистор – Но больше знакомых элементов не было. Крошечная металлическая таблеточка, занимавшая чуть ли не треть объема часов, почему-то вызвала живейшее любопытство Корнеева. Он потрогал ее пальцем и заявил «Батарейка. Слабенькая. Одна десятая ампера. Мы стали изучать часы дальше и обнаружили на крышке надпись, из которой следовало, что сработаны они в Гонконге». «Ничего не понимаю», — признался я. «С каких пор в Гонконге такое делают?» «Да, это тебе не дублей пугаться», — признал Витька. «Слушай, а ведь если из таких деталей ЭВМ собрать, так она в чемодан влезет». «Брось, еще шкаф для устройства памяти потребуется». «Может быть...» Корнеев уселся на стол. «Луи Иванович, вы никому про эту штуку не говорили?» Седловой покачал головой. «Только Саша, он все-таки специалист, я-то больше по старинке. Полихардальные передачи, темпоральные фрикционы, электроникой не балуюсь». «А не могло ли такое случиться, — предположил Витька, — что некто, пользуясь вашей машиной времени, добыл это устройство из мира вымышленного будущего?» Луи Иванович потер затылок. «Сомнительно, коллега, крайне сомнительно». «Товарищ Привалов это будущее наблюдал собственными глазами. Оно крайне разрежено и малореально. Предметы оттуда не возьмешь, сразу дематериализуются». «Точно?» Я покачал головой. «Витька, ты помнишь, как меня высмеивал с попугаем? Мол, ни один писатель не придумает такого попугая, чтобы он выжил в реальном мире». «Это попугай, он живой, а материальные предметы, они проще». «Ну, какую-нибудь лопату или кирпич принести можно», — признал Седловой. «Если автор их хорошо представляет и описывает очень реально. Но чтобы добиться реальности столь сложного устройства, ему пришлось бы в деталях представить его работу. Так реально, как если бы он мог его собственноручно собрать». «Давайте осмотрим место происшествия», — предложил Витька. «Пойдемте», — обрадовался Седловой. Честно говоря, я уже подумывал, не привлечь ли соответствующие органы. Но ведь состава преступления нет, правда? Мы отправились в его лабораторию. В отделе абсолютного знания уже никого не было. Абсолютники редко задерживались сверхустановленного рабочего времени. И свет дежурных ламп делал коридоры нескончаемо длинными и неуютными. Вдалеке свет горел ярче, и я немного удивился, что в отделе профессора Выбегалла кто-то, по-видимому, еще работал. «Сейчас, сейчас», — хлопая по карманам в поисках ключей, — сказал Луи Иванович. «Куда же я их положил?» «Ох, на столе ведь оставил!» Он толкнул незапертую дверь, и мы вошли. Лаборатория Седлового напоминала слесарную мастерскую. Может быть, уши у него обрастали шерстью, но все свои странные изобретения он собирал собственными руками. Здесь было светло, пахло смазкой и свежими стружками. На верстаке высилась немыслимая конструкция из алюминиевых трубок и стеклянных шаров, слегка задрапированная брезентом. Не знаю, что уж это такое было, но седловой смутился». Однако удивительным было не это. В дальнем углу, на деревянном помосте, рядом с машиной времени, копошилась какая-то четвероногая мохнатая фигура. Вначале мне показалось, что это старый облезлый медведь, и я попятился. Но уже в следующую секунду мне стало ясно, что зверь попался куда более крупный. Это был никто иной, как Амвросий Амбруазович Выбегалла. — А добрый вечер, Амвросий Амбруазович, — растерянно сказал Луи Иванович. — Чему обязан? Выбегал, остепенно поднялся с колен и окинул нас ничуть не смущенным взглядом. — Я тут, значит, вся вещичку одну потерял, — сообщил он. — Посторонние тут часто бывают, не сепа? Не так ли, французский? Седловой растерянно посмотрел на Корнеева. Витька торжественно поднял за ремешок часы. «Не эту ли вещичку?» «Мамонтр!» «Мои часы!» — воскликнул Выбегалла, быстро направляясь к нам. «Мои часы! Так! Нехорошо, понимаете, молодой человек? Мораль надо соблюдать!» Он ловко выхватил из рук Витьки часы и принялся, сопя, надевать их на правое запястье. «На левом часы уже имелись!» Получалось у него плохо, так как ремешок явно был мал, может быть, даже рассчитан на женскую или детскую руку. Как прискорбно, не прекращая своих попыток, сказал Выбегало, что и в стенах института, да. Корнеев ваша фамилия? Витька позеленел, и я понял, что сейчас начнется нечто страшное. «Амвросий Амруазович», — быстро спросил я, — «откуда такая дивная вещь? Ваше изобретение?» Выбегал, спрятал часы в карман и подпер бока руками. «Вопрос ваш, Моншер, преждевременный и провокационный. Мы его гневно отметаем. Завтра в 11 ученый совет приходите, полюбопытствуйте». Он повернулся к седловому и более добродушным тоном продолжил. «Возвращаюсь к себе, значится. Смотрю, а нет часов». «Же пердю!» — я потерял. «Не поймите приврат на Мамонтр». «Где, думаю, здесь у вас ответ несомненен. Я-то думаю, приду обратно, они лежат, ждут, понимаете ли, хозяина. Ан нет?» «Товарищи выбегалла», — ледяным голосом спросил Корнеев. «А что вы делали в лаборатории Луи Ивановича?» Амвросий Амбруазович покосился на Витьку. «Вопрос, ваш юноша, слабо адекватен. Позвольте его задать товарищу Седловому, а не вам, да еще после сомнительной истории с часами». Корнеев приобрел бледно-зеленый колер, пошел пятнами и исчез. Через мгновение из коридора нанеслись такие звуки, словно кто-то яростно рвал волосы из чьей-то клочковатой бороды. Еще через мгновение Витька трансгрессировался обратно, немного успокоившийся, но в нормальную окраску так и не вернувшийся. Самым забавным было то, что звуки из коридора не стихли. Очевидно, неудовлетворенной краткостью расправы с дублем выбегала, Корнеев сотворил еще и собственного двойника, который эту экзекуцию заканчивал. «Амвросий Амбруазович, мне тоже очень интересно». «Чем обязан вашему визиту?» – слабо сказал Седловой. «Хорошо. Мы от прямых вопросов не уходим, а достойные ответы имеем на все происки». Выбегалла положил руку на плечо Седлового, и тот слегка присел. «Шер мой Ами, Иваныч, как вы помните, мы с вами еще в прошлом году договаривались о совместных экспериментах и использовании оборудования друг друга с целью экономии средств и повышения производительности». — Это когда мне автоклав потребовался? — моргая, спросил седловой. — Но я полагал, что вы будете ставить меня в известность. Все-таки ценная техника. — Вузаветор! — изрек выбегалла Вы не правы. — Всяческим Данфан, ребенок, — он сверкнул в мою сторону глазами, — вы оборудование доверяете, а во мне сомневаетесь? — Нет, но ваше участие в моем гениальном эксперименте будет упомянуто. «В том или ином разрезе», — сообщил Амвросий Амбруазович. «Можете не сомневаться, а вот всяческую бумажную волокиту, когда она мешает нам лично, мы отвергнем как бюрократизм и перестраховщину». Луи Иванович часто заморгал. Похоже, человеком он был мягким и сильно комплексующим из-за собственной ушной растительности. «Да, но...» — забормотал он. Тем временем звуки в коридоре смолкли, и в дверь заглянул Корнеевский дубль. «В ушах рвать?» — спросил он. «Конечно!» — мстительно сказал Витька. Дубль исчез, и звуки возобновились, причем даже стали громче. «Это недостойные происки!» — косясь на дверь, сказал выбегалла «Похоже, несмотря на то, что он был дурак и подлец, сметки житейской все ж таки не утратил». «О чем вы?» — предельно вежливо спросил Витька. Выбегалла, поежился и пробормотал, обращаясь только к седловому и начисто нас игнорируя. «Дерьен, Луи Иванович!» «Не стоит благодарности!» «Приходите завтра на ученый совет!» «Адамен!» «До завтра!» Звуки в коридоре снова стихли, и вновь появился Витькин дубль. Взгляд у него был растерянный, как у любого хорошо сделанного дубля, выполнившего задание, но не оставшегося вполне удовлетворенным. Он раскрыл рот, собираясь было что-то еще спросить, но тут увидел Выбегалла, расцвел в улыбке и направился к нему. Выбегалла, попятился. Корнеев тоскливо посмотрел на целеустремленную поступь дубля, его засученные рукава, потом вздохнул и щелкнул пальцами. Дубль растворился. «За гнусной дефамацией», — пробурчал с облегчением Выбегалла, — и, шаркая валенками, вышел. «Все-таки уважаемый Амбросий Амбруазович не совсем прав, полагаю», — робко сказал Седловой. «Не так ли, молодые люди?» Корнеев посмотрел на него и вздохнул. «Таких, как Выбегалла, надо брать за воротник и рвать шерсть из ушей. Это однозначно, Луи Иванович». На вашем месте седловой густо покраснел. Шерсть, молодой человек, это беда общая, и не стоит так на ней акцентировать. Витька смутился. Был бы он просто дурак, хам или подлец, сказал я. А так ведь все сразу и в одном флаконе. Луи Иванович, нет никаких сомнений, что Выбегалла при помощи вашей машины принес часы из воображаемого будущего, сказал Корнеев. И полагаю, не только часы. Ну, ничего криминального в этом нет. Удивительно лишь, что он нашел мир, где подобные изобретения реальны. Витька двинулся к машине времени, осмотрел ее, едва ли не обнюхал, потрогал какие-то шестерни и покачал головой. Внешний вид надо улучшать, быстро сказал Седловой. Дизайн, так, если не ошибаюсь, ныне принято говорить. А то даже корреспондентам показать неудобно. Но сама машина вполне работоспособна. Пережитки в сознании у него все-таки наличествовали в полной мере. «Луи Иванович», — спросил Витька, — «возможно выяснить, где побывал выбегалла «Нет, друг мой», — вздохнул Седловой, — «я работаю над механизмом автопилота, но пока надо у Амвросия Амбруазовича спросить». Так он и ответит. Витька выпрямился. «Да, интересный расклад получается. Сашка, тебе хоть один реальный мир попадался?» «Откуда?» «Да я и был-то недолго». «Пошли домой», — решил Витька. «Завтра на ученом совете следует быть свежими и отдохнувшими. Похоже, у Янус об этом нам и говорил». Я кивнул. «У меня складывалось нехорошее ощущение, что Витька прав, и что каша завтра заварится еще та...» Но я все же заметил, меня-то вряд ли на ученый совет пригласят. Пригласят. Кто у нас по электронным делам специалист? А выбегали теперь? Дороги назад нет, часики придется показывать. Луи Иванович, вас домой подбросить? Седловой замахал руками. Нет-нет, я так, пешочком, воздухом подышу, подумаю. Спасибо, юноша. Мы вышли в коридор, чтобы, трансгрессируясь, случайно не попортить какого-нибудь оборудования. Корнеев мстительно пнул ногой гору клочковатой грязной шерсти на полу, и мы перенеслись в общежитие.